Останем детеныша из-за подней. Я больше не могу. Тяжело дыша, сказала Багира. Возьмем детеныша и бежим, как бы они опять не напали. Они не двинутся, пока я не прикажу им. Стойте на месте, прошипел Каа. И кругом опять стало тихо. «Я не мог прийти раньше, сестра, но мне показалось, что я слышу твой зов», — сказал он Багире. «Я, я, может быть, и звала тебя в разгаре боя», — ответила Багира. «Балу, ты ранен? Не знаю». Как-то они не разорвали меня на сотню маленьких медведей, — сказал Балу, степенно отряхивая одну лапу за другой. — О, мне больно. Кава, мы тебе обязаны жизнью. Мы с Багирой — это пустяки. — А где же человечек? — Здесь, в западне, я не могу выбраться, — крикнул Маугли. Над его головой закруглялся купол, провалившийся по самой середине. «Возьмите его отсюда! Он танцует, как павлин мор. Он передавит ногами наших детей!» — сказали кобры снизу. «Ха!» — засмеялся Кааа. «У него везде друзья у этого человечка». Отойди подальше, человечек, А вы спрячьте свой ядовитый народ. Сейчас я пробью стену. Ка-а-а хорошенько осмотрелся И нашел почерневшую трещину В мраморной резьбе, Там, где стена была сильнее всего разрушена. Раза два-три слегка оттолкнулся головой, примериваясь потом приподнялся на шесть футов над землей и ударил изо всей силы десять раз подряд мраморное кружево треснуло и рассыпалось облаком пыли и мусора и мауглли выскочил в пробоину и бросился на землю между багира и балу обняв обоих за шею ты не ранен спросил балу ласково обнимаем а угли меня обидели я голоден и весь в синяках но как жестоко они вас потрепали братья мои вы все в крови не мы одни сказала багира облизыва и глядя на трупы обезьян на террасе и вокруг водоема Это пустяки! Вё пустяки, если ты жив и здоров, О моя гордость, лучше из лягушат прохны колбалу. Об этом мы поговорим после, сказала Багира сухо, что вовсе не понравилось Маугли. Однако здесь к, которому мы с балу обязаны победой, а ты жизнью. Благодари его как полагается по нашим обыям Мауглли